Семьсот сорок восьмое, ноябрь двадцать первое. Говорим как бы об одном и том же. Не повторение, но углубление. Мир все тот же, и явления все те же, но понимание расширяется в сторону беспредельности, ибо все существует в ней и связано с нею. От нее никуда не уйти. Все начинается в ней и кончается в ней же. Сущность вечной жизни выражается во временных изменяющихся формах. Вечное во временном, и временное в вечном. И временно есть не что иное, как аспект разрез беспредельности, взятый в какой-то момент. Можно рассматривать течение жизненных явлений как поток последовательных событий, вытянутые во времени и в пространстве, и навсегда зафиксированы в нем. Мелькание же дней и ночей и кажущиеся исчезновением небытии вчерашнего дня только лишь вследствие несовершенств воспринимающего аппарата. Ибо вчерашний день не ушел, не исчез, существует в пространстве во всех своих подробностях. Клише прошлых событий доступно сознанию учителя. С одной стороны, стремительное движение в будущее — с другой — фиксация проходящих из будущего в прошлое явление. Много тайн в космосе, расширяющее сознание постепенно вмещает их одну с другой.